Вторую половину дня лорд Питер безуспешно искал мистера Паркера и нашел его только после обеда на грейт ормонд стрит Паркер сидел в старом, но удобном кресле с высокой спинкой, вытянув ноги к камину и наполняя свои мозги новыми сведениями о послании к галатам – религиозное учение. Он встретил лорда Питера радушно, но без особого энтузиазма, и тотчас налил ему виски с содовой. Питер взял в руки отложенную Паркером книгу и полистал ее. «Все эти люди так или иначе пристрастны и видят только то, что хотят видеть», — заметил он. А «Вы правы», — согласился с ним мистер Паркер. «Но со временем начинаешь отделять зерна от плевел почти автоматически. Когда я учился в колледже, то был на стороне Конни Биера, Робертсона и Дрюза». пока не обнаружил, что все они ищут преступника, которого никто не видел, но не могут разобраться в следах, оставленных домочадцами. Два года я учился быть внимательным и осторожным. Хм, теология – отличный тренинг для мозгов, ведь вы самый внимательный детектив из всех, кого я знаю. Но вы читаете, нехорошо с моей стороны врываться к вам в дом и отрывать вас от приятного занятия. Ничего. Они немного помолчали, Потом лорд Питер спросил, «Вам нравится ваша работа?» Детектив подумал и ответил, «Да, да, нравится. Я знаю, что она полезна людям и что я неплохо ее делаю. Совсем неплохо. Правда, без особых взлетов, но мне все-таки есть чем гордиться. К тому же на такой работе не засидишься. Надо держать себя в форме и много думать. У меня есть будущее. В общем, мне она нравится. А что? Нет ничего». «Вы же знаете, что для меня она просто хобби. И я занялся ею, потому что мне всегда хотелось дойти до сути вещей. Она меня возбуждает, и, что хуже всего, я получаю от него удовольствие. Да, до определенного, конечно, предела. Если бы она только была бумажной, я бы ничего лучшего не желал. Мне нравится начинать расследование, когда я совсем ничего не знаю о вовлеченных в него людях, и они вызывают у меня искреннее любопытство». Но когда приближается момент поимки, тем более повешение преступника, то я расстраиваюсь и не нахожу причин, почему я должен был лезть во все это. Ведь мое благополучие не зависит от моей работы. К тому же, мне кажется, она не должна доставлять мне удовольствия, а доставляет. Паркер слушал его самым внимательным образом. Я вас понимаю. Ну вот, например, Миллиган. На бумаге не было ничего смешнее, чем вытащить его на свет Божий. А ведь в реальности он милый и даже добрый человек. С ним приятно поговорить. И матушке он понравился, а я понравился ему. Меня ужасно забавляло, когда я явился к нему и стал его разыгрывать насчет базара и нужд церкви, а он был по-настоящему растроган. И вот теперь я чувствую себя дурак-дураком». Представляете, если Миллиган перерезал Леви глотку и бросил труп в Темзу? Нет, это не мое дело. Ваше, как всякого другого человека, — возразил Паркер. И делать его за деньги ничем не лучше, чем делать без денег. Ну, нет, — стоял на своем Питер. жалование — вот единственное оправдание нашего шпионства. Вы не правы. Если Миллиган перерезал бедняге Леви горло, только чтобы стать еще богаче, — Я не понимаю, почему бы ему не дать тысячу фунтов на починку крыши Денверской церкви. И почему его не надо простить на том основании, что он по-детски тщеславен или по-детски самовлюблен? Ужасно. Ладно. Пусть даже потому, что вы ему понравились. Но, послушайте, Уимзи, вы думаете, это он убил Леви? Может быть. Вы так думаете? Я не хочу так думать. потому что вы ему понравились. Ну, конечно же, я отношусь к нему предвзято. Ваша предвзятость вполне понятна. Вы не хотите думать, что могли понравиться жестокому убийце. Знаете, он мне тоже понравился. Что ж, и в этом нет ничего странного. Вы понаблюдали за ним и подсознательно пришли к выводу, что он не мог это сделать. Ну и что? Примите этого внимания и действуйте дальше». «А если я не прав, и он преступник, тогда возьмите себя в руки и постарайтесь разглядеть хладнокровного убийцу в милом и невинном с виду человеке». «Понятно, но я как-то сник». «Послушайте, Питер, с искренним сочувствием произнес мистер Паркер, избавьтесь от своего Итонского комплекса раз и навсегда. Мы с вами не в игрушки играем». С сэром Рувимом Леви случилось нечто малоприятное. Назовите это убийством, если вам так легче. Разве убийство сэра Рувима игра? Разве честно относиться к нашей работе как к игре? Поэтому-то мне и стыдно, правда? Ведь для меня-то это игра. Веселое начало, продолжение тоже неплохое. А потом я вдруг вижу, что кому-то придется лихо, и меня тянет выйти из этой игры». «Да-да, понимаю, но это все потому, что вы думаете о себе и только заняты собой. Вы хотите быть решительным, хотите красиво выглядеть, хотите щегольски пройтись комедии, которую играют куклы, или с важностью прошествовать человеческой трагедии. Но ведь это ребячество. Если вы видите свой долг перед обществом в том, чтобы раскрывать преступления, вы должны это делать. Желаете быть бесстрастным денди? Прекрасно». если можете совмещать. А иначе что в этом интересного? Желаете быть достойным мужественным человеком? Так будьте. Желаете преследовать убийцу и спортивного интереса, а потом пожимать ему руку и говорить, неплохо сыграно. Победа была нелегкой. Ничего, завтра отыграетесь. Не выйдет. Жизнь не футбол. Желаете быть спортсменом? Но вы не можете быть спортсменом. Мера ответственности не та. «Не думаю, что вам полезно читать много теологических сочинений», заметил лорд Питер. «Вы становитесь жестоким». Он встал и прошелся по комнате, останавливаясь то около от одной книжной полки, то около другой. Потом он снова сел, раскурил трубку и сказал, «Лучше я расскажу вам о жестоком Кримплшеме». И он рассказал о своей поездке в Солсбери. Как только мистер Кримплшим убедился в его... Бона Филес, честных намерениях, он дал ему полный отчет о своей поездке в Лондон. «Я все проверил», – простонал лорд Питер. «И если он не подкупил половину жителей Болхэма, то он и вправду провел ночь там. Днем у него было собрание в банке, и половина Солсбери видела, как он уехал в понедельник до ланча». Никто, кроме его собственного семейства и юного Уикса, как будто не получает никакой выгоды от его смерти. И даже если юный Уикс хотел бы с ним разделаться, то этот путь слишком окружной. Стоит ли убивать незнакомого человека и сажать его в ванну Фипса лишь для того, чтобы надеть на него очки Кримплшима? «А где был Уикс?» «На танцах? У регента Хора!» – неожиданно закричал лорд Питер. «Дэвид! Его зовут Дэвид!» И он танцевал у всех на виду. Он надолго замолчал. Потом спросил. «Теперь расскажите вы, что у вас тут?» Паркер не заставил просить себя дважды. «Вы верите, что труп могли прятать в квартире?» спросил он. «Я знаю, мы все осмотрели, но все же...» «Могли что-нибудь пропустить. Саг ведь тоже смотрел?» «Саг? Вы несправедливы к сагу!» сказал лорд Питер. Если бы там было хоть одно доказательство вины Фипса, он бы его нашел. Почему? Почему? Потому что он его искал. Он похож на ваши комментарии посланию к посланию Галатам. Он уверен, что Фипс или Глэдис Хоракс или дружок Глэдис совершили преступление. Поэтому он отыскал след на подоконнике. Наверное, этим путем у Ильямс проник в квартиру. Или он что-то передавал Глэдис. Но Сак не нашел ничего на крыше, потому что ничего там не искал. Он был на крыше до меня, да, но лишь для того, чтобы подтвердить отсутствие следов. Его резоны таковы. Дружок Глэдис Хоракс – стекольщик. Стекольщики лазают по приставным лестницам. Стекольщик имеет отношение к лестницам. Поэтому и дружок Глэдис Хоракс имеет отношение к лестнице. Поэтому он проник в квартиру с помощью лестницы. Поэтому есть следы на подоконнике, но их нет на крыше. Во дворе он тоже ничего не нашел, но думает, что нашел бы, если бы не асфальт. Точно так же он рассуждает и в отношении Фипса. Он мог спрятать тело в квартире, поэтому он все там обыскал в поисках следов. Если бы они там были, он бы их нашел. Но он их не нашел, потому что их там не было. «Правильно», — согласился Паркер. «Хватит болтать, я вам верю». и он заговорил о показаниях врачей. «Кстати, — сказал лорд Питер, — если принять во внимание другое дело, то вам не приходило в голову, что Леви мог идти к Фрику». «А он и шел к нему, — ответил Паркер, — и стал пересказывать свой разговор со знаменитым невропатологом. «Вот это да! — воскликнул лорд Питер. — Забавно, правда? Ну никак наши дела не хотят существовать раздельно. Все время одно цепляется за другое. Очень интересно». а результатов пока никаких, как ручеек, который теряется в песке. «Увы!» – вздохнул Паркер. «И еще один ручеек сегодня растворился в песке прямо на моих глазах». «А что произошло?» «О, я все-таки добрался до секретаря Леви, но не вытащил из него ничего интересного о делах его босса. Тогда я решил поспрашивать в Сити о перуанской нефти. Так вот, Леви, по-видимому, даже и не слышал об акциях. Это брокеры напустили тумана». Вот что бывает, когда человек внезапно исчезает с биржи. Но я все-таки раскопал одно имя. Не Леви. А чье же? Вы не поверите. Фрика. Еще одна загадка. На прошлой неделе он купил много акций, естественно, сохраняя тайну. Правда, несколько на свое имя. А потом по-тихому, это было во вторник, он продал акции с некоторой выгодой для себя. Всего в несколько сотен фунтов, ради которых не стоило затевать преступления. Вот уж никогда не подумал бы, что Джулиан играет в такие игры. А он обычно и не играет. Это-то и странно. Иногда люди просто-напросто желают доказать себе или окружающим, что могли бы сделать себе состояние и таким способом, если бы захотели. У меня тоже был подобный заскок. Лорд Питер выбил трубку и встал. «Знаете, старина!» неожиданно заговорил он, когда Паркер провожал его к входной двери. «Рассказ Фрика?» Как-то не очень стыкуется с тем, что Андерсон говорил о хорошем настроении сэра Рувима за обедом. «А вы бы веселились, если бы у вас возникли серьезные опасения по поводу вашего здоровья?» «Наверняка нет», — ответил Паркер. «Но», — добавил он, — с привычной осторожностью, — «некоторые умудряются веселиться и в приемной дантиста. Вы, например?» «Что ж, может быть, вы и правы», — рассеянно заметил лорд Питер и стал спускаться по лестнице